Глава третья. Открыв тяжелую тесовую дверь, обитую железными гвоздями, порост вошел в один из флигелей большого дома. И дверь, и помещение за ней с бетонным полом и многочисленными дверями напоминали средневековую тюремную башню. Одна из них распахнулась, на пороге показался китаец в белом фартуке и крахмальном колпаке а за ним следом вырвался глухой гул динамо-машины. Этот гул и отвлек Фореста от его цели. Он остановился и, придержав дверь, заглянул в освещенную электрическими лампами прохладную бетонированную комнату, где стоял длинный стеклянный холодильник со стеклянными полками, соединенный с машиной для изготовления искусственного льда из динамо. На полу, в засаленном рабочем комбинезоне, Сидел на корточках, весь измазанный грязью человечек. Порост кивнул ему. «Что-нибудь не ладится, Томпсон?» «Не ладилось», — последовал краткий, исчерпывающий ответ. Порост закрыл дверь и пошел по длинному, словно туннель-коридору. Узкие окна, похожие на бойницы средневекового замка, пропускали скудный свет. Другая дверь привела его в длинную низкую комнату, с бревенчатым потолком. Камин был так велик, что в нем можно было бы зажарить целого быка. На ордеющих углях ярко пылал толстый пень. В комнате стояли два бильярда, несколько карточных столов, небольшая стойка с напитками, а по углам — кресла и диваны. Два молодых человека, натиравшими мелом свои кии, ответили на приветствие Фореста. — С добрым утром, мистер Нейсмит! — весело обратился Форест к одному из них. — Набрали еще материал для газеты скотовода. Нейсмит, молодой человек лет тридцати, пенсне, смущенно улыбнулся и, подмигнув, указал на своего товарища. — Да вот, Уэйнрайт вызвал меня. — Другими словами, Льют и Эрнестина продолжают сладко спать, — засмеялся Форест. Уэйнрайт хотел ответить на шутку хозяина, но не успел. Тот уже отошел от него, на ходу бросив Нейсмиту через плечо. «Хотите ехать со мной в половине двенадцатого?» «Мы с Тейером отправляемся в машине смотреть Шрапширов. Ему нужны бараны, десять вагонов. И для вас, наверное, найдется подходящий материал по части вывоза скота в штат Айдаха. Захватите фотоаппарат. Вы с Тейером нынче утром виделись?» — Он шел завтракать, как раз когда мы уходили из столовой, — вмешался Берт Уэйнрайт. — Если увидите его, скажите, чтобы он был готов к половине двенадцатого. Тебя, Берт, я не приглашаю, из сострадания. К тому времени девицы наверняка встанут. — Возьми с собой хоть Риту, — жалобно попросил Берт. — Боюсь, что не смогу, — ответил Форест уже в дверях. — Мы едем по делам. — Да и Риту с Эрнестиной, как тебе известно, водой не разовьешь. — Вот мне и хотелось, чтобы это хоть раз случилось, — усмехнулся Берт. — Удивительно. Братья почему-то никогда не ценят своих сестер, — заметил Форест. — Мне всегда казалось, что Рита очень славная сестренка. Чем она тебе не угодила? Не дожидаясь ответа, он закрыл за собою дверь, и звон его шпор донесся из коридора а затем святой лестнице. Поднимаясь по ее широким бетонным ступеням, он услышал наверху звуки рояля, и, привлеченный ритмом веселого танца и взрывами смеха, заглянул в светлую комнату всю залитую солнцем. За роялем сидела молодая девушка в розовом кимоно и утреннем чепчике, и две других, тоже в кимоно, исполняли какой-то фантастический танец. Его не изучали ни в каких танцклассах, и он отнюдь не предназначался для мужских глаз. Девушка, сидевшая за роялем, сразу увидела Фореста, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие заметили его лишь через несколько минут. Они взвизгнули, смеясь, упали друг другу в объятия, и музыка оборвалась. Все трое были сильные, молодые и здоровые, и приведи их в глазах Фореста засветилось такое же удовольствие, какое светилось в них, когда он смотрел на принцессу Позрингтонскую. Начались взаимные насмешки и поддразнивания, как бывает обычно, когда соберется молодежь. «Я здесь уже пять минут», — уверял их Дик Форест. Обе танцовщицы, желая скрыть свое смущение, заявили, что сильно сомневаются в этом, и стали приводить примеры его, будто бы общеизвестной лживости. Сидевшая за роялем Эрнестина, сестра его жены, утверждала, наоборот, что уста его, как всегда, глаголят истину, что она видела его с первой же минуты, как он вошел, и что, по ее расчетам, он смотрел на них гораздо дольше, чем пять минут. — Ну, как бы там ни было, — прервал он их болтовню, — Берт... Этот невинный младенец даже не подозревает, что вы уже встали. — Встали, да, но не для него, — заявила одна из танцевавших девушек, похожая на веселую юную Венеру. — И не для вас тоже, а потому убирайтесь-ка отсюда, мой мальчик, марш! — Послушайте, Льют, — сурово начал Форест, — хоть я и дряхлый старец, а вам только что исполнилось восемнадцать лет, ровно восемнадцать и вы случайно приходитесь мне с воячницей. но из этого вовсе не следует, что вам можно надо мной куражиться. Не забудьте, и я должен констатировать этот факт, как сие не прискорбно для вас, исключительно в интересах Риты, не забудьте, что за истекшие десять лет мне приходилось награждать вас шлепками гораздо чаще, чем вам теперь хочется признать. Правда, я уже не так молод, как был когда-то, но... Он пощупал мышцы на правой руке и сделал вид, что хочет засучить рукава. — Но еще не совсем развалено. И если вы меня доведете... — Что будет, если доведу? — вызывающе подхватил льют Если вы меня доведете, — пробормотал он угрожающе, — если... — Кстати, я должен к моему прискорбию вам заметить, что у вас чепчик на бок. Кроме того, он мне кажется вообще не слишком удачным произведением искусства. Я шил бы вам чепчик гораздо больше к лицу, даже зажмурившись, даже во сне, и даже если бы у меня была морская болезнь». Льют задорно качнула белокурой головкой, взглянула на подруг, как бы прося поддержки, и заявила. «Сомневаюсь». «Неужели вы воображаете, что мы втроем не справимся с одним пожилым, не в меру точным и дерзким мужчиной? Как вы думаете, девочки? Давайте-ка возьмемся за него все вместе, ведь ему не меньше сорока лет, у него аневризм, сердце и, хотя не следует выдавать семейных тайн, в довершении всего Миньерова болезнь». Иернестина, маленькая, но крепкая восемнадцатилетняя блондинка, выскочила из-за рояля, и все три девушки совершили набег на стоявший в амбразуре диван. Захватив каждое по диванной подушке и отойдя друг от друга так, чтобы можно было хорошенько размахнуться, они двинулись на врага. Форст приготовился, затем поднял руку для переговоров. «Трусишка!» — насмешливо закричали они в разнобой и повторили хором «Трусишка!» Он упрямо покачал головой. «Вот за это!» Из-за прочие вашей дерзости вы все три будете наказаны по заслугам. Сейчас передо мной с ослепительной ясностью встают все нанесенные мне в жизни обиды. Через минуту я начну действовать. Но сначала льют, как сельский хозяин, со всем смирением, на какое я способен. Прошу вас, объясните ради Создателя, что это за штука Миньерова болезнь. Овцы могут заразиться ею? — Миньерова болезнь — это... — начала Льют. — Это... как раз то, что у вас. И единственные живые существа, которых постигает Миньерова болезнь — бараны. Враги бросились друг на друга и вступили в яростную схватку. Форест сразу атаковал противника излюбленным в Калифорнии футбольным приемом, который применялся еще до распространения регби. Но девушки, пропустив его, ринулись на него с флангов и обстреляли подушками. Он тут же обернулся, раскинув руки и, согнув пальцы, словно крючком, зацепил всех трех сразу. Теперь это уже был смерч, в центре которого вертелся человек со шпорами, а вокруг него крутились полы шелковых кимоно. Летели во все стороны туфли, чепчики, шпильки, слышались глухие удары подушек, рычание атакуемого, писк, виск и восклицание девушек, Неудержимый хохот и треск рвущихся шелковых тканей. Наконец Дик Форест оказался лежащим на полу, полузадушенный и оглушенный ударами подушек. В руке он сжимал растерзанный голубой шелковый пояс, затканный красными розами. На пороге одной из дверей стояла Рита. Ее лицо пылало, она насторожилась, как лань, готовая бежать. В другой, не менее разгоряченная Эрнестина застыла в гордой позе матери Грак. Она стыдливо завернулась в остатки своего кимоно и целомудренно придерживала его локти. Спрятавшаяся было за роялем, Льют пыталась бежать оттуда, но ей угрожал Форест. Он стоял на четвереньках и за всей силы ударял ладонями о паркет и свирепо вертел головой, подражая реву разъяренного быка. И люди все еще верят в доисторический миф, будто это жалкое подобие человека, распростертое здесь в прахе, когда-то помогло команде Беркли победить Стэнфорд. Торжественно провозгласила Эрнестина, которая находилась в большей безопасности, чем остальные. Она тяжело дышала, и Форест с удовольствием заметил трепет ее груди под легким блестящим вишневым шелком. Когда он взглянул на других, то увидел, что и они выбились из сил. Рояль, за которым спряталась Льют, был небольшой, ярко-белый, с золотом, в стиле этой светлой комнаты, предназначенный для утренних часов. Он стоял на некотором расстоянии от стены, и Льют могла бежать в обе стороны. Порост вскочил на ноги и потянулся к ней через широкую плоскую деку инструмента. Он сделал вид, что хочет перепрыгнуть, и Льют воскликнул в ужасе, — Шпоры, Дик, ведь на вас шпоры! — Тогда подождите, я их сниму, — отозвался он. Только он наклонился, чтобы отстегнуть их, как Льют сделала попытку бежать, но он расставил руки и опять загнал ее за рояль. — Ну, смотрите! — закричал он. — Все пойдет на вашу голову. Если на крышке рояля будут царапины, я пожалуюсь Пауле. А у меня есть свидетельницы! — задыхаясь, крикнула Льют показывая смеющимися голубыми глазами на подруг, стоявших в дверях. «Превосходно, милочка!» Порост отступил назад и вытянул руки. «Сейчас я доберусь до вас!» Он мгновенно выполнил свою угрозу. Опершись руками о крышку рояля, боком перекинул через него свое тело, и страшные шпоры пролетели на высоте целого фута над блестящей белой поверхностью. И так же мгновенно Льют нырнула под рояль, намереваясь проползти под ним на четвереньках. Но стукнулась головой о его дно и не успела еще опомниться от ушиба, как Форест оказался уже на той стороне и загнал ее обратно под рояль. «Вылезайте, вылезайте, нечего!» — потребовал он. «И получайте заслуженное возмездие!» «Смилуйтесь, добрый рыцарь!» — взмолилась Льют. «Смилуйтесь во имя любви и всех угнетенных прекрасных девушек на свете!» «Я не рыцарь», — заявил с низким басом. «Я людоед, свирепый, неисправимый людоед. Я родился в болоте. Мой отец был людоедом, а моя мать — еще более страшной людоедкой. Я засыпал под вопли пожираемых детей. Я был проклят и обречен». «Я питался только кровью девиц из мильского пансиона. Охотнее всего я ел на деревянном полу. Моим любимым кушаньем был бог молодой девицы. Кровлей мне служил рояль. Мой отец был не только людоедом, он занимался иконократством, а я еще свирепий отца, у меня больше зубов». Помимо людоедства, моя мать была в Неваде агентом по распространению книг и даже подписки на дамские журналы. Подумайте, какой позор! Но я еще хуже моей матери. Я торговал безопасными бритвами. — Неужели ничто не может смягчить и очаровать ваше суровое сердце? — молила Льют, в то же время готовясь при первой возможности к побегу. «Только одно несчастное, только одно на небе, на земле и в морской пучине!» Эрнестина прервала его легким возгласом негодование. Ведь это был плагиат. «Знаю, знаю!» — продолжал Форест. «Смотри, Эрнст Досон, страница 27-я, жиденькая книжонка с жиденькими стихотворениями для девиц, заключенных в мильский пансион. Итак...» Я возвестил до того, как меня прервали. Единственное, что способно смягчить и успокоить мое лютое сердце — это молитва Девы. — Слушайте, несчастные, пока я не отгрыз ваши уши порознь и овтом. — Слушайте, и вы, глупая, толстая, коротконогая и безобразная женщина, вы там, под роялем. Можете вы исполнить молитву Девы? Ответа не последовало. В это время из обеих дверей раздались восторженные вопли, и Льют крикнула из-под рояля входившему Берту Уэйнрайту. «На помощь, рыцарь, на помощь!» «Отпусти деву сию, приказал Берт. «А ты кто?» — вопросил Форест. «Я король Джордж, то есть Святой Георгий!» «Ну что ж, в таком случае я твой дракон!» — с должным смирением признал Форест. «Но прошу тебя!» «Пощади эту древнюю, достойную и несравненную голову, ибо другой у меня нет». «Отрубите ему голову!» — скомандовали его три врага. «Подождите, о девы, молю вас!» — продолжал Берт. «Хоть я и ничтожество, но мне страх неведом. Я схвачу дракона за бороду и удушу его же бородой» а пока он будет медленно издыхать, проклиная мою жестокость и беспощадность, вы, прекрасные девы, бегите в горы, чтобы долины не поднялись на вас. Йоло, Петуламе и Западному Сакрамента грозят океанские волны и огромные рыбы. — Отрубите ему голову! — кричали девушки, — а потом надо его заколоть и зажарить целиком. «Они не знают пощады! Горе мне!» — простонал Форест. «Я погиб! Вот они, христианские чувства молодых девиц 1914 года! А ведь они в один прекрасный день будут участвовать в голосовании, если еще подрастут и не повыскочат замуж за иностранцев! Бери, святой Георгий, мою голову! Моя песенка спета! Я умираю!» и останусь навсегда неведом потомству. Тут Форест, громко стена и всхлипывая, лег на пол, начал весьма натурально корчиться и брыкаться, отчаянно, звеня шпорами, и, наконец, испустил дух. Льют вылезла из-под рояля и исполнила вместе с Ритой и Эрнестиной импровизированный танец. Это фурии плясали над телом убитого. Но мертвец вдруг вскочил. Он сделал Льют тайный знак и крикнул «А герой-то! Героя забыли! Увенчайте его цветами!» И Берт был увенчан полуувядшими ранними тюльпанами, которые со вчерашнего дня стояли в вазах. Но когда сильной рукой Льют пучок намокших стеблей был засунут ему за ворот, Берт бежал. шум погони гулко разнесся по холлу и стал удаляться вниз по лестнице в сторону бильярдной. А Форест поднялся, привел себя, насколько мог, в порядок и, улыбаясь и позванивая шпорами, продолжал свой путь по большому дому. Он прошел по двум вымощенным кирпичом и крытым испанской черепицей двориком, которые утопали в ранней зелени цветущих кустарников. И все еще тяжело дыша от веселой возни, вернулся в свой флигель, где его поджидал секретарь. «С добрым утром, мистер Блейк!» — приветствовал ее Форест. Простите, что опоздал. Он взглянул на свои часы-браслет. Впрочем, только на четыре минуты. Вырваться раньше я не мог.